«Станислав Карапапас. Дорожные байки. Байка первая. Сухомятка». «Хватит там втихаря хрустеть. Думаешь, я не слышу?» Сказала Оля, даже не обернувшись на заднее сиденье. «Вот приедем домой, нормально поешь». «Ну, мам, мы всю ночь его искали». Дима кивнул на сидящего с ним рядом. «Я проголодался и вообще, подумай о ребенке!» Ольга покачала головой, но промолчала. Они уже подъезжали к дому, который стоял на берегу реки в окружении соснового леса. Почти светало, когда она въехала в дом и закрыла гаражные ворота. Ольга вышла и распахнула пассажирскую дверь. Димка сидел в детском кресле довольный, но опять весь измазался. Опять пальцы отгрыз, проворчала она. Но потроха даешь все, и не спорь. Байка вторая. Задание на лето. Синичкина «Ты подарок учителю подготовила?» Девочка даже не взглянула на Рыжикова. «А давай скажем, что это мы его вместе делали!» Старенький пас тряхнула на ухабах. Девочка крепче ухватила коробку на коленях. Дорога от деревни до школы была не из комфортных. «Синичкина, ну жалко тебе, что ли? Я матери в огороде помогал, времени не было!» «Ага», — не выдержала девочка. Видел я, как ты помогал на озере с ребятами. Ну, Синичкина, я что угодно для тебя сделаю. Нет уж рыжиков, самому нужно было путника заманивать, голову ему отпиливать, вываривать потом. Синичкина облизнулась. Сама буду чашу из щери подарить, а тебе хвост подрежут. Байка третья. Скорая помощь. Сигнал скорой проносился над трассой, освобождая дорогу. Водитель гнал изо всех сил. Главное успеть. Главное успеть! Повторял он про себя как молитву. Скоро больница, там помогут, там спасут. Через перегородку, за спиной, он услышал крики. Крики боли и отчаяния. Так голосят, когда уже не надеются на спасение. Но водитель надеялся. Надеялся и добил на газ, лавируя и подрезая. Вопли начали стихать, превращаясь в стоны, а потом наступила тишина. Пугающая, терзающая, отчаянная, впивающаяся в каждую клеточку мозга и тела. «Не успел», — мелькнула удручающая мысль. Перегородка за спиной распахнулась. Скрюченная, полузгнившая кисть метнулась в кабину, вцепилась в лицо водителя, жадно отрывая куски. Конец. Конец.